Подрезали сумочку в троллейбусе. Слушая, он периодически задавал вопросы, сводящиеся в основном к тому, что не могла ли заявительница сама потерять кошелек. Вопросы эти были стандартными, заученными, можно сказать наизусть. Что было вполне понятно. Карманника можно поймать только с поличным, поэтому возбуждая дело, не возбуждая, все равно ворюгу. «Не привлечешь и денег не вернешь». А показатели – вещь суровая. Зачем же их портить, возбуждая явно нераскрываемое дело? А в прокуратуре на эти преступления тоже смотрели достаточно трезво. Если появлялась лазейка, оперы благополучно списывали материал. Конечно, Кивинову было жалко женщину. Он понимал, что это ее последние деньги. что у нее маленький ребенок и нет мужа. Но кроме сочувствия ничем помочь ей не мог. Женщина перестала плакать и убрала платок в сумку. «Мне можно идти?» «Подождите, я сейчас запишу ваши данные на всякий случай. Денег, конечно, мы вам не вернем, это я вам прямо говорю. Но вдруг кто попадется с вашим кошельком?» Это были лишь слова успокоения. За шесть лет, что Кивинов проработал в отделении, никто с чужими кошельками не попадался. «Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь», — продолжал успокаивать гражданку Кивинов. «Деньги — вечно наживная. Судьба такая. Сегодня спиной, а завтра лицом или наоборот». «У нас на территории случай был. Выбивали три мужика на квартире, не поделили стакан». передролись, потом спать вместе завалились. утром встают, а один мертвый. человека завалили, не шутошное дело. решили темноты дождаться, да в пруд товарища своего спихнуть, так и сделали, да не вышло, по пути постовые их тормознули вместе с трупом. они естественно сразу и признались, ну а куда деваться? задержали обоих на трое суток. А через день из морга звонят и говорят, что товарищ их, извиняемся, умер не от побоев, а от алкогольного опьянения. Они из камеры вышли, ну и на радостях снова напились. Да так крепко, что один не сдюжил и тоже помер от спирта. А сел бы в тюрьму, глядишь, и жив был бы. А вот вам и судьба. Я это к тому говорю, что тот, кто ваши деньги свистнул, тоже плохо кончит. «Поверьте, хотя я в приметы не очень верю». «Я тоже», — грустно ответила женщина. А в тот самый момент в тишину Кивиновского кабинета разорвался речный гогот Волкова. Женщина от неожиданности вздрогнула и удивленно посмотрела на Кивинова. Тот, уже привыкнув к подобным звукам из соседнего кабинета, и глазом не моргнул, лишь... шарнул по столу ладонью и прошипел. «Ну, Мерин, несмазанный, достал ты меня своим ржанием!» Он попросил женщину подождать и ринулся в волковский кабинет. На сей раз все оказалось весьма прозаично. А Волков изъял где-то видик и переносной телевизор и теперь наслаждался какой-то американской комедией, по обыкновению изливая все свои положительные эмоции наружу. Кивинов... Захлопнул дверь. «Слушай, горлопан, я тебя по-человечески прошу, или кончай ржать, или переезжай в другое крыло. Вот ты у меня где». «Да погоди ты, посмотри кино лучше. Один дома называется. Обхохочешься. У меня люди». «Ну прогони и приходи, вместе посмеемся. Во, гляди, гляди. Ха-ха-ха». Волков опять принялся раздувать щеки. Кевинов, поняв, что Волкова все равно не угомонить, махнул рукой и вернулся к себе. Там, записав данные потерпевшей, он проводил ее до дверей и сел за стол в ожидании следующего заявителя. «Один дома». «Да, знакомое название. Надо будет посмотреть». Кевинов вытащил из висящей на стуле куртки свежий номер криминального вестника и начал читать. Одна из небольших заметок на второй полосе привлекла его внимание, и он еще раз пробежал ее глазами. Потом откинулся на спинку стула и хлопнул себя по лбу. «Ох, мать вашу! Один дома!»